Глава тридцать пятая. После убийства все аттракционы на старой детской площадке снесли, а саму ее вымостили плиткой. Когда я уезжал из Гриттона на пустом каменном пятачке, так ничего и не появилось, словно никто не знал, что с ним делать, и на тот момент это страшное место достаточно было просто хоть чем-нибудь прикрыть. Но сейчас здесь стояли скамейки, окружающие дерево в самом центре. И все же, подходя, я по-прежнему мог легко представить, как она выглядела тогда. И фигура, поджидающая меня на одной из скамеек, настолько напомнила мне Джеймса в тот день, такая же хрупкая и испуганно сгорбленная, что на миг показалось, будто я переместился назад во времени. Я остановился перед ней. Мистер Доусон, отчим Джеймса, уставился вниз на свои руки. Я охватил взглядом крапчатую кожу на его лысом черепе, его шишковатые, давно огрубевшие руки. Когда он, наконец, поднял голову, Его лицо было тонким и вытянутым. Глаза глубоко провалились в глазницы. Невероятная печаль была написана на нем. Я буквально кожей чувствовал исходящие от него волны горя, и это казалось чем-то куда более глубоким, чем просто боль от потери. Словно теперь, на закате своей жизни, он сожалел абсолютно обо всем, что успел и не успел в ней сделать. «Насколько же все постарели», — подумал я. Было по-прежнему трудно свыкнуться с мыслью, что то поколение, которое я помнил, сильным, крепким и надежным, теперь понемногу исчезает под натиском возраста. «Пол!» — он махнул рукой на скамейку. «Сядь, пожалуйста!» Я сел на дальнем ее конце, оставив между нами ненапрягающее пространство. Какой-либо исходящей от него физической угрозы я не уловил. Если что, возраст лишь усилил то впечатление мягкости и полной безобидности, которое он всегда производил на меня но я подозревал, что отчим Джеймса каким-то образом стоял за событиями последних нескольких дней, и теперь, когда он наконец решил показаться мне, я решил соблюдать некоторую дистанцию, пока не пойму, зачем ему эта встреча понадобилась. «Сочувствую», — произнес Карл. «Сочувствую насчет Дафны». «Спасибо». Вид у него при этом был окончательно сломленный. Но тут я припомнил, что человек, сидящий сейчас рядом со мной, дружил с моей матерью с самого детства что он знал ее гораздо дольше, чем я. А еще припомнил ту старую фотографию, на которой оба выглядят совсем юными, где Карл что-то шепчет моей матери на ухо, а та заливается недоверчивым смехом. «Тоже сожалею о вашей потере», — сказал я. Он коротко кивнул. «Вам удалось повидать ее?» — спросил я. «Только не после того происшествия». Налетел едва заметный ветерок. Я повернул лицо к солнцу и на миг прикрыл глаза. «Полагаю, это вам я должен сказать спасибо за куклу». «Да», — отозвался Карл. «Прости». «Как вы ее раздобыли?» «Это была кукла Джеймса». Я открыл глаза. Выходит, не моя. «Интересно», — подумал я, — «что с моей-то сталось?» «Наверное, я так этого и не узнаю». «В коробке в доме обнаружилось много чего, оставшегося с того года, но кое-что могли просто выбросить». «Джеймс так и хранил ее все это время». «Он жил не слишком-то стабильной жизнью», — сказал Карл. «Ну да, всегда держал при себе по какой-то причине. Мы вообще многое все так и носим с собой, верно?» «Да», — сказал он, — «верно». Я никогда особо не задумывался о том, на что была похожа жизнь Джеймса после нашего отъезда из Гриттона, но почему-то всегда казалось, что он должен быть счастлив. И мне стало грустно от того, что это оказалось не так, что чувство вины, терзающее его, Потащилась вслед за ним и в иные края, а он оказался не способен сбросить его с себя и оставить позади. «Ну, а стук в дверь?» — спросил я. «Это тоже были вы?» «Да». «И это вас я видел в лесу в тот день?» Карл кивнул. «Зачем?» — спросил я. «Я пытался отпугнуть тебя». Что почти получилось. Но, естественно, Карл был там, когда все это произошло. Он знал, на какие кнопки нажимать. «Прости», — повторил он, — «я не знал, что еще делать. Честно говоря, я никогда не думал, что ты вернешься сюда. Дафна всегда говорила мне, что ты уехал с концами. Но тут ты появился в доме, и я понял, что это лишь вопрос времени, когда ты его найдешь». «Это прямо в доме, Пол. Дневник сновидений Чарли», — произнес я. «Выходит, ты его нашел?» «Да, но почему он оказался у моей матери?» Тут наступило долгое молчание. Я уставился на дальнюю сторону бывшей детской площадки, глядя, как кусты там едва заметно колышутся под лёгким ветерком. Ожидание затянулось. «А ты точно хочешь знать?» — спросил он. Долго копившийся во мне гнев наконец-то прорвался наружу. «А вы знаете, — язвительно произнёс я, — люди постоянно задают мне этот вопрос» и очень долгое время ответ, пожалуй, был бы нет. Я вообще ничего не хотел знать. Но сейчас-то я здесь, несмотря на все предсказания относительно меня. Так что да, черт возьми, еще как хочу. Карл поднял глаза к небу. «Я просто хотел, чтобы никто больше не пострадал», — произнес он. «Но теперь, когда Дафны больше нет, наверное, это уже не важно. Может, абсолютно все уже неважно Господи, как же я от всего этого устал!» Так что я расскажу, если тебе так уж этого хочется. Тогда тебе тоже придется взвалить на себя эту ношу и самому решать, что со всем этим делать. Расскажите мне, как у моей матери оказался тот дневник». Секунду Карл продолжал смотреть в небо, затерявшись в воспоминаниях, а потом опустил взгляд и потер ладони. «Для начала мне нужно рассказать тебе, что произошло в тот день». В тот день, когда Чарли и Билли убили Дженни, Карл и Айлин оба были дома. Карл работал у себя наверху и, как всегда, с тяжелым сердцем прислушивался к тому, как Джеймс выходит за порог. В тот год он вообще часто испытывал подобное чувство, наблюдая за тем, как Чарли ведет нас через сад на заднем дворе в лес и, сознавая, что не в силах вмешаться. Карл хорошо знал, кто такой Чарли, незаконно рожденный сын бывшего мужа Айлин а к тому, что тот начал все активнее влезать в жизнь Джеймса, относился крайне неодобрительно. Но всегда казалось, что сам он не в таком положении, чтобы отпускать замечания по этому поводу. Стоило ему про это упомянуть, как я сразу припомнил тот последний день, когда пошел в лес вместе с остальными, то, как Карл нерешительно поднял руку к стеклу, когда я ему помахал. — Конечно, к тому моменту тебя уже с ними не было, — добавил Карл. «Но в тот день ты все-таки поговорил с Джеймсом, выложил ему всю правду. И вместо того, чтобы дожидаться Чарли и Билли, он пошел домой». Выйдя из своей комнаты, Карл услышал, как начался спор, и некоторое время тихо стоял на верхней площадке у лестницы, прислушиваясь к словам, которыми яростно обменивались Джеймс и его мать. «Последствия моего поступка оказались скверными. Айлин то всхлипывала, то начинала орать». Джеймс, тем не менее, оставался непоколебим. Был решительно настроен узнать правду про своего отца. «Я всегда считал, что надо было рассказать ему раньше», — сказал Карл. Но элин была кремень Она не желала вспоминать, что тогда произошло, просто хотела забыть. На тот момент я не знал, как Джеймс это выяснил, но что-то во мне порадовалось этому. Хотя это было их внутреннее дело, соваться в которое мне было не с руки, так что я вернулся к работе. Спор внизу продолжался еще некоторое время, а потом худо-бедно наступила тишина. Карл продолжал работать, думая, что сможет уладить эту ситуацию позже. Такова уж была его роль в этом доме. Именно он тушил тут конфликты и следил за тем, чтобы все катилось по накатанной клее. Он всегда был миротворцем. Карл сделал глубокий вдох. Но тут я опять услышал громкие крики. Он до сих пор точно не знал, как все это произошло, но, похоже, в какой-то момент... В заднюю дверь ворвался Чарли. «Парень был ненормальный, ты ведь и сам знаешь». Я кивнул, припоминая. «Угу, знаю». Он и вправду верил в этот мир снов, который сам себе выдумал, думал, что найдет своего отца, сделав то, что сделал. Но, естественно, все это оказалось полной чушью. По-моему, когда он проснулся в лесу, то настолько расстроился и разозлился, что явился к нам в дом, чтобы выместить злобу на Айлин. Сам Карл не видел, как это произошло. Но из того, что ему удалось по крупицам выяснить после, Чарли стал осыпать Айлин оскорблениями, а потом напал на нее, повалил на пол и стал избивать. Джеймс немного постоял, наблюдая, как парнишка, которого он считал своим другом, пытается убить его мать, уже зная, что его предали. Понимая, что сегодня за какие-то несколько минут из-под него вышибли ту опору, на которой до сих пор держалась вся его жизнь, И пока Чарли продолжал избивать Айлин, Джеймс подобрал нож. Когда Карл закончил, я немного посидел молча. Джеймс убил Чарли. Карл кивнул. «Ты мог бы справедливо заметить, что он действовал в пределах необходимой самообороны или, по крайней, защищая свою мать, но все зашло гораздо дальше». Джеймс совершенно потерял контроль над собой. По-моему, все, что произошло, все, что он узнал в тот день, Все это излилось из него в тот момент. Джеймс все еще иступленно бил ножом Чарли, когда я сбежал вниз. Мне пришлось силой отнимать у него нож. Он сморгнул это воспоминание. «Почему вы не вызвали полицию?» — спросил я. Я думал об этом, но потом, в общем, принял решение. Стоя там, прямо тогда я понял, что все наши жизни только что навсегда и бесповоротно изменились и хотел уменьшить тяжесть последствий. Карл вдруг посмотрел на меня. «Я люблю Джеймса, ты же знаешь». Я кивнул, припоминая, как своего собственного сына. «И я понимал, что его ждут серьезные неприятности. Я совершенно не представлял, что делать, но кому-то нужно было взять решение проблемы на себя». Джеймс всхлипывал, Айлин была в истерике. Кто-то должен был присмотреть за ними обоими. Так что все это свалилось на меня, как и всегда. Карл помотал головой и погрузился в молчание. Я выжидал. Через какое-то время он опять глубоко вздохнул. Мы завернули тело Чарли в упаковочную пленку, крепко увязали и засунули на чердак, завалив коробками и коврами. Прибрались. А потом стали ждать. На тот момент мы не знали, что он натворил, и когда вечером арестовали Билли, было уже поздно что-то менять. Мы спрятали тело... Замыли кровь на месте преступления. Мы были кругом виноваты. На следующий день поговорить с нами пришла полиция, но у них не было причин нас в чем-то подозревать. Они не стали обыскивать дом или делать чего-то в этом духе. Я все ждал, когда же все пойдет не так, но так ничего и не произошло. То, что осталось от Чарли, было спрятано прямо у нас над головами, но в конце концов стало проще делать вид, будто всего этого просто нет. Карл беспомощно раскинул руки, словно и сам не мог в это поверить, хотя он ошибался. Пусть им троим и удалось выйти сухими из воды, но отголоски исчезновения Чарли все равно давали о себе знать даже сейчас. Из-за этой тайны продолжали гибнуть люди. То, что произошло в тот день, даже после 25 лет, продолжало протягивать свои скрюченные пальцы из прошлого, запуская их в окружающий мир. «Джеймс так никогда по-настоящему и не оправился», — сказал Карл. «У него была трудная жизнь, алкоголь, наркотики. У нас с Айлин появились кое-какие деньги, и мы переехали поближе к нему. Ему всегда был нужен кто-то, чтобы присматривать за ним». «Да», — я кивнул. «И я делал все возможное, чтобы ему помочь. Пытался убедить его, что все это был лишь дурной сон». Карл безрадостно рассмеялся над горькой иронией своих слов. Со временем, по-моему, он действительно поверил, что это так. Он искренне верит, что Чарли действительно бесследно исчез в тот день. Только об этом и говорит, укрепляет в себе эту мысль. Ему это нужно, чтобы не пришлось вспоминать. Я подумал о том, что сказала мне Аманда. А в интернете он такими мыслями не делится? Что ты имеешь в виду? Не знаю. Аманда считала, что тех, кто совершил подобное убийство в ее родном городке, подстрекал к нему пользователь некоего форума, название которого я уже забыл. И теперь я гадал. Может, она просто неправильно интерпретировала посты, попавшиеся ей на глаза? Может, писались они не в подстрекательских целях, а просто для поддержания веры, за которую этому пользователю требовалось изо всех сил цепляться? Веры в то, что Чарли не погиб от его руки, и что все, о чем мне только что поведал Карл, никогда не происходило. Но ничего из этого не отвечало на мой самый первый вопрос. «Как во всё это была замешана моя мать?» «Никак», — Карл посмотрел на меня. «Пол, ты должен мне в этом поверить. Она не имела никакого отношения к тому, что тогда произошло». «Но...» — он отвернулся. «Но это было тяжело. Чувство вины. Весь этот гнёт. Адафна была моим лучшим другом. Мы и в самом деле... В общем, мы заботились друг о друге». Я опять подумал про фотографию с ними а еще про тот разговор, случайно подслушанный в детстве. Знаешь, твоя жизнь могла бы быть намного лучше. Про то молчание, что последовало перед его ответом, вообще-то не думаю. Но тогда, конечно, мои отец с матерью были уже много лет женаты, а Карл уже взял на себя ответственность воспитывать Джеймса. В то время этот обмен репликами не показался мне полным глубокого смысла, но сейчас я был уже достаточно взрослым, чтобы ощутить всю весомость этих слов, и то, что крылось за ними. Правила, которым приходилось следовать. Упущенные возможности. Все то, что так и осталось невысказанным и непознанным. Вы признались ей, что сделали? Через несколько лет. И что она сказала? Что я поступил правильно, что когда говоришь правду, ничего хорошего из этого не выходит. Она понимала, что я сделал это только ради Джеймса, и что лучше про все это прочно забыть так что все эти годы крепко хранила тайну. Да, как раз то, что и должна была сделать моя мать, из чувства долга, дружбы и, может, даже любви. Но эта ноша оказалась для нее непосильной. Я подумал о красных отпечатках рук на чердаке и газетных статьях, которые она собирала. Мать понимала, каким последствиям приводило ее молчание, и это терзало ее, но все равно несла эту ношу. Одному поколению пришлось принести так много жертв, чтобы защитить следующее. Но где-то примерно год назад, — продолжал Карл, — она стала все чаще звонить мне. Из того, что твоя мать мне говорила, было ясно, что она немного теряет связь с действительностью. Она постоянно заводила разговор о том, что тогда произошло. Я волновался, что Дафна может проговориться с другим людям, так что пару недель назад вернулся в Гриттон. И пошли повидаться с ней? Я пытался поговорить с ней, но у меня ничего не вышло. И вы столкнули ее с лестницей Нет. Внезапное потрясение в его голосе и выражение его лица были совершенно неподдельными. Тогда расскажите, что произошло. Я решил, что лучше всего убрать тело из нашего старого дома. В таком случае, если б Дафна и впрямь кому-нибудь что-то сказала, не осталось бы никаких доказательств. Так что той ночью я вынес останки в лес и разбросал их. Прикрыл их слегка. Постарался, чтобы все выглядело так, будто они уже давно там лежат. Он в лесу пол Мельком среди деревьев. Может, Дафна заметила свет моего фонарика, но в любом случае она поняла, что я там делаю. Хотя главная проблема была в дневнике сновидений Чарли, понимаешь? Джеймс тогда забрал его — А я в тот раз привез его с собой, хотя понимал, что нельзя оставлять его в лесу вместе с ним. От Чарли остались лишь кости, но дневник не подвергался воздействию природной среды. Выглядел просто как новенький. Так что я собирался сжечь его и перед уходом в лес оставил его на кухонной стойке, а когда вернулся, его там больше не было. Моя мать приходила и взяла его. «Должно быть». Но к тому моменту было уже поздно что-либо по этому поводу предпринимать. Когда я подошел к вашему дому, там уже стояла скорая. Они все одинаковые. Теперь я окончательно понял, что тогда произошло. Моя мать забрала дневник и спрятала его среди точно таких же моих тетрадей. На второй этаж она кое-как поднялась, но на обратном пути тело подвело ее. «Выходит, она все-таки спускалась», — тихо произнес я. «Что?» неважно между нами повисло молчание потом карл вздохнул я устал пол теперь ты все знаешь и как я уже говорил теперь твое дело как поступить со всем о чем я тебе рассказал он махнул рукой себе за спину теперь чарли где то там в лесу и рано или поздно его найдут все будет кончено а пока тебе нужно решить что делать ты можешь разрушить то что осталось от трех человеческих жизней ты можешь навредить память своей матери. Или ты можешь просто забыть? Да, думаю, что да. Я отвернулся мысленно, взвешивая все, что он сказал, размышляя о цепи событий, хитросплетении причин и следствий. Если то, о чем мне только что рассказал Карл, правда, то стал бы я винить того, кто в подобной ситуации поступил именно так? Вряд ли. Все пытались сделать как лучше, защитить людей, которых любили, уберечь их от гибельных последствий безропотно нести ту ношу, что легла на их плечи, свою долю, которую, похоже, настало время возложить на себя и мне. В голове сами собой прозвучали слова моей матери, и я произнес их вслух. «Знаете, ваша жизнь могла бы быть намного лучше. То, что у Карла она всегда была полна скорби и сожаления, ясно читалось у него на лице. Подумалось, что эти мои слова во многом применимы ко всем из нас» и, может, лишь оказавшись в конце своего жизненного пути, можно по-настоящему оценить всю их силу. «Да», — сказал он, — «я знаю. Тебе тоже придется взвалить на себя эту ношу и самому решать, что со всем этим делать». Я уже собрался сказать что-то еще, но тут поднял взгляд и увидел подъезжающие полицейские машины.